Глава 50. Гора. Мы следовали за монетой, или вернее, я позволял её странным вибрациям направлять меня, а остальные шли за мной, миля за милей. Луна была уже почти в зените, а монета по-прежнему тянула меня вперёд. "Как вы думаете, что там в конце пути?" спросил Нифения. Фериус фыркнул, вытирая пот со лба. "Лучше спроси, сколько ещё до этого конца, насколько я могу судить". Маленькой сестрёнке Келина не слабо было бы и за море отправиться, чтобы решить эту дурацкую задачку. Она усмехнулась. Что ж, неплохая вышла бы шутка. Если это шутка, Келин, я прибью твою сестру, предупредил Рейч, восседая у меня на плеча. Ты хоть представляешь, сколько времени я уже не принимал ванну? Я фыркнул. Думаю, да. А теперь хватит болтать о ваннах и дай мне сосредоточиться. Я поводил рукой перед собой, чтобы монета снова завибрировала на ладони, указывая направление. И откуда все эти мысли о купании, спросила Нифения, глядя на Айшика. Гиена издала лающий смех на то, что Нифения ответила. И нет, я не собираюсь бросать наши дела по предотвращению войны просто чтобы раздобыть тебе сдобное печенье. Она обернулась ко мне. А что вообще такое это сдобное печенье? То, что не надо давать жадным прожорливым животным, иначе потом от них не отделаешься, пояснил я. Монета плыла по воздуху, указывая на запад и вверх по склону горы, так что я направился туда. Ты действительно не понимаешь суть делового партнёрства, заметил Рейчес. Айша крявкнул или, может быть, фыркнул. Я всё ещё не научился различать звуки, которые издавала гиена. Рейчес же, казалось, не испытывал никаких затруднений. И Анна тоже. Белкакот смерил Нефеню презрительным взглядом. Эти людишки и правда бесполезные существа, да? сказал Рейчес, глядя на Айшика. Почему он так смотрит на меня? спросила меня Нефеня, потом покосилась на гияну. А ты что имел в виду, когда сказал, она не лучше? Что всё это означает? Я объяснил, что Рейчес и Айшик, по-видимому, обсуждают концепцию делового партнёрства. Ты не мой деловой партнёр, сказала Нифинигеене. Ты мой талисман. Это важное и глубокое родство душ, а не какая-то там мелкая торговая сделка. Гиена некоторое время что-то фыркала, а потом Нифини врезала мне по руке. Больно. Ой, за что? За то, что позволяешь своему белка-коту вбивать в голову моему талисману эти гадкие идеи о партнёрствах и равноправных отношениях. Теперь Айшик требует, чтобы мы с ним составили официальный контракт. Подожди, пока она не услышит пункт о свежем мясе, прошептал Райчес мне на ухо и зафыркал. Эта гиена ещё привередливее, чем я. И не думай, что я не понимаю, как ты насмехаешься надо мной, чёртов белкакот, предупредил Энифения. Если ты не в курсе, в моём арсенале есть талисманы, которые могут доставить много неприятностей живому существу. Рейчес, расплажившись у меня на плече и повернувшись к нефине, рыкнул: "Скажи этой белокожей, пусть наложит на свои глазные яблоки поисковое заклятие, чтобы она могла находить их по утрам. Двое изгнанников, белкакот и гиена, выходят на тропу войны", буркнула Фериус. Она остановилась и покачала головой. Похоже на начало шутки, но я почти уверена, что никто из нас не будет смеяться, когда станет некрасиво. Могли бы вы дети, пожалуйста, перестать задирать друг друга? Я тут пытаюсь спасти мир. Простите, Фериус, сказал Нефиния. Что мне толку от твоих извинений, деточка? Замечание получилось резким и несколько двусмысленным. Нефиния стиснула зубы, но затем лишь глубоко вздохнула. Вы правы. Тогда скажите, чем я могу помочь? Фериус схватил меня за руку. Я разжал кулак и позволил монете сделать своё дело. Она повертелась ещё немного и наклонилась к вершине горы перед нами. Смотри, куда указывает монета. Если на горе есть нечто большее, чем отбившееся от стада коза, тогда, вероятно, это либо охрана, наблюдающая за незнакомцами, либо сигнальное устройство, или хуже того, ловушка. Она отпустила мою руку. Нужно подняться туда, не столкнувшись ни с чем из перечисленного. А это значит, вы четверо идете, куда иду я, делаете то, что делаю я, и, главное, держите рты закрытыми дольше пяти секунд за раз. С этими словами она обошла нашу компанию и направилась к вершине, бормоча о том, почему Аргоси предпочитают путешествовать в одиночку. Рука нефи не коснулась моей. Кажется, она беспокоится, Келлен, как ты думаешь, она... Страшится цены, которую платит торгос, ответил я, следуя за Фериус вверх по склону. Хотелось бы мне, чтобы это была единственная цена, которую придётся заплатить. К тому времени, как мы достигли вершины, я хромал. Фериус была права насчёт ловушек. Она заметила проволочные растяжки и заподники, которые варьировались от простых, но элегантных, до невероятно сложных. Большинство из них мы миновали, И на пару минут я подумал, что навострился находить ловушки. Я понял, что ошибся едва не наступив на шипы, спрятанные под дёрном. Если бы Айшик не врезался мне в спину, я бы уне отделался бы слегка оцарапанной пяткой. Разумеется, были тут и часовые, и патрули, а это значило, что впереди находилось действительно что-то важное. Хотя именно они и мешали выяснить, что именно это такое. Мои заклятия не особо помогли бы, поскольку поджигать людей не лучший способ проникнуть куда-то незаметно. К счастью, в арсенале Нефини нашлись колокольчики, звон которых действовал как дезориентирующее заклятие. Мы, все не считая речица, который забыл прикрыть уши лапами и потому постоянно шёл не туда, благополучно миновали большую часть охранных постов. Как только рычаг начал снова ориентироваться в пространстве, он взлетел над нами, используя деревья, чтобы углядеть охранников и ловушки, незаметные из земли. Айшик фыркнул, предупреждая нас о скоплениях синего и зелёного мха, которые, по словам Фериус, были ядовиты и действовали даже просто касаясь кожи. Видимо, кто-то и впрямь не желал присутствия посторонних. К тому времени, как мы приблизились к вершине, Горизонт уже окрасился в красно-оранжевые цвета рассвета. Монета легла мне на ладонь. Она вибрировала даже сильнее, чем прежде, но не указывала направления. Наша цель, чтобы это не было находилось уже рядом. "Ложись", прошептала Фериус, когда мы приблизились к вершине. Она заставила нас ползти, отталкиваясь локтями и коленями. дважды приходилось гибать участки ядовитого мха, так что двигались мы очень и очень медленно. Что случилось, спросил я, когда Фериу остановила нас почти у самой вершины. Ничего, ответила она. Я хотел спросить, что ты видишь? Она раздражённо посмотрела на меня. Ничего. В этом-то и дело. Остальные, игнорируя её предыдущие инструкции, подползли поближе. Фериус была права, мы ничего не увидели, кроме плато на большой горе, начинавшейся ярдах в 300. Могла ли монетка ошибиться, спросила Нифения. Или, может, твоя сестра и правда послала нас туда, не знаю куда? Вряд ли сюда нагнали столько патрульных охранять ядовитый мох, откликнулась Фериус. Нет, нужно, чтобы кто-то подобрался поближе, она повернулась к Крейчесу. Ты можешь это сделать действительно осторожно и тихо, спросил я. Он рыкнул. Келем, не уклюжи, не поворачивай человечешка. Спрашивает меня, могу ли я двигаться осторожно и тихо. Просто сделай это, оборвал его я. Это может быть важно. Впереди несколько кустов, сказала Фериус, не подозревая о грозящей ей опасности. Скажи ему, чтобы он прятался за ними по возможности. Рейчес подполз прямо к Фериос, оказавшись с ней нос к носу. «Перестань учить меня, как мне делать мою работу!» Я начал переводить, но Фериос отмахнулась. «У меня есть идея». Рейчесу же она сказала. «Ну, тогда, Белкокот, чего ты ждешь?» Я бросил на него предостерегающий взгляд, давая понять, что сейчас не лучшее время бадаться с Фериос. Должно быть, он решил пожалеть меня или, по крайней мере, отложить разборку до более удобного случая. Так или иначе, он тихо пополз вперёд, преодолев ярдов 10, Рейчис застыл, а потом исчез. Что с ним? Я подскочил, позабыв о предупреждениях Фериос. Она оттащил меня назад. Не двигайся. Он знает, что делает. Кажется, 20 секунд назад ты так не думала. Каждый нерв в моём теле дрожал, приказывая вскочить и бежать туда. Рейчес мог попасть в ловушку. Ему может быть больно. Нефине положила руку мне на плечо и жестом указала на Айшика. Гиена нюхала воздух, но не казалась обеспокоенной. У него очень острое обоняние, тихо сказала Нив. Если бы Рейчес был ранен или напуган, я бы учуял бы это. Такая уверенность в обонятельных способностях гиены, возможно, успокоила бы меня, если бы Рейчес в своё время не заявлял то же самое, а потом выяснилось, что по большей части он врёт и бахвальца. Внезапное движение привлекло моё внимание, и белка-кот появился из-за куста. Он ползком вернулся к нашей компании. "Во имя 17 белкакошачьих богов", пробормотал он. "Ты вроде утверждал, что их девять". "Девять?" переспросил Эфериус. "Неважно, что ты видел, Рейчес. Это гора, не гора", ответил он. "О чём ты говоришь?" Он выглядел так, будто пытался подобрать слова. "Она похожа на гору, и я уверен, что она природная, но внутри у неё пустота, в смысле, как у вулкана". Я никогда раньше не видел вулканов, но читал о них. Чёрт и в потухший вулкан, пробурчал Эфериус. Гитабрицы и правда семипадие волбо. Ладно, они умеют строить и изобретать вещи, но мне и в голову не приходило, что они даже природные ландшафты к чему-то доприспособят. Да, да, но к чему? спросил я. Пошли, сказал Рейчес, возвращаясь назад. Наверху нет охранников и ловушек. Все мы осторожно и на всякий случай по-прежнему ползком двинулись следом. Миновав несколько футов, я увидел всю вершину горы целиком, вплоть до границы из черного камня, за которой начинался обрыв. Огромное пустое пространство внутри горы. Оказавшись на краю, мы, наконец, увидели то, что так не хотели показывать нам гетабрийцы. А может, они не хотели показывать это и своим соплеменникам. Внутренняя часть вулкана была превращена в гигантскую мастерскую. В полуторастах футах внизу возвышались исполинские стойки с инструментами и верстаки размером с дом. Десятки мужчин и женщин, кузнецы и рабочие, выплавляли металлы и придавали им форму, а несколько изобретателей и их ассистентов собирали машины, огромные машины. Бронированные тела футов по семьдесят с длинными суставчатыми шеями, которые заканчивались ужасающими стальными черепами с рядами острых зубов. Они походили на чудовищно увеличенные версии тех шелково-бумажных существ, которые танцевали и плевались конфетами на выставке. Только вот в отличие от тех созданий, эти отнюдь не выглядели милыми. «Драконы!» вымолвила Нифения. Они строят механических драконов. Но те металлы, которые они используют, это ведь должно быть альцион мистиве, священные сплавы, из которых Джануча сделала свою птицу. Они с алтаистами говорили, что этих сплавов почти не осталось на свете. Погляди, сказала Фериус, указывая на открытые шахты далеко внизу. Даже отсюда были видны рудные жилы, прорезающие стены пещеры. Тут этих утраченных металлов, похоже, до черта. «Джануча солгала нам?» — спросил я. «Может, она и сама ничего не знает», — сказала Нефения. «Но если гитабрийцы строили драконов все это время, значит, они верят, что эксперимент скоро увенчается успехом». Фериус начала отползать от края вулкана. Эй, малыш, ты понимаешь разницу между крошечной механической птицей и огромным железным драконом? Э? Немного металла и много мёртвых тел.